И зима проходила хорошо и спокойно. По вечерам по подъя шила маленькие распашонки и свивальники, задумчиво расправляя материю белыми пальцами, озарёнными ярким светом лампы. Она расправляла и разглаживала рукой мягкую ткань, точно ласкала её и думала что-то своё, особенное материнское, и в голубой тени абажура Красивое лицо её казалось попу освещённым изнутри каким-то мягким и нежным светом. Боясь неосторожным движением спугнуть её прекрасную и радостную думу, отец Василий тихо расхаживал по комнате, и ноги его в мягких туфлях ступали неслышно и нежно. Он посматривал то на уютную комнату, добрую и приятную, как друг. то на жену, и все было хорошо, как у людей, и от всего исходил радостный и глубокий покой. И душа его тихо улыбалась, и он не замечал и не знал, что во лбу его, где-то между бровями, безмолвно пролегает прозрачная тень великой скорби. Ибо и в эти дни покоя и отдыха над жизнью его тяготел суровый и загадочный рок. На крещение ночью по подьяблогу получено разрешилось от бремени мальчиком, и нарекли его Василием. Была у него большая голова и тоненькие ножки, и что-то странно тупое и бессмысленное в неподвижном взгляде округлых глаз. 3 года провели поп и попадья в страхе, сомнениях и надежде, и через 3 года стало ясно, что новый Вася родился идиотом. В безумии зачатый, безумным явился он на свет.